Инвестбанки и андеррайтинг. Акции появляются на бирже при помощи инвестиционных банков. Инвестбанки интересны потому, что там работают исключительно мажорные ребята. Хотя есть шутка про 30-летнего седого трейдера, который работает 18 часов в сутки 7 дней в неделю и которому в жизни уже ничего не надо, потому что у него последние 10 лет не стоит. Он зарабатывал миллионы за счет бонусов акциями своей конторы, моднейшего банка Bear Stearns. И когда банк приказал долго жить, чел оказался на таком днище, что даже не смешно. Так что если вы молоды, амбициозны, хотите работать за границей, в Монголии требуются укладчики асфальта. Но я отвлекся. Помощь в организации выпуска акций называется андеррайтинг. Это по-русски говоря подписывание. Во всех смыслах. Банк подписывается выпустить акции или облигации, или черта лысого, да все за что заплатят. Обычный гетеросексуальный банк, он привлекает депозиты и раздает кредиты. Так на 2% и живет. Но инвестиционный банк, он, ребята, совсем другой. В США 1933 года даже существовал запрет на одновременную деятельность обоих типов, хотя теперь он снят. Например, Джей Пи Морган тогда разделился надвое. Джей Пи, который теперь еще и Чейз, и Морган Стэнли, и сейчас они конкуренты. Вернемся к организации выпусков. Допустим, компания Ford хочет запустить новый завод уебищных автомобилей, и для этого ей требуется циклопический кредит на сверхвыгодных условиях. Такой кредит ни один банк не выдаст. Поэтому Форд хочет вместо этого выпустить облигации, долговые расписки и собрать с миру по нитке. Как это сделать? Ему надо обратиться в инвестбанк. Я уже упоминал Берр Стернс. Он был основан в 1923 году Иосифом Виссарионовичем биаром Медведом, и Робертом Павловичем Стернсом. Просуществовал он 85 лет, до 2008 и был очень, очень большим и очень, очень известным банком. Управлял буржуазными капиталами, торговал акциями, да чем только не занимался. В июне 2007 ему поплохело, один из фондов сколлапсился. Они мощно вкладывались в тухлые ипотеки, причем фонд назывался весьма остроумно, типа «высококлассный фонд структурных кредитов Беарс Тернс», а второй вообще как песня «высококлассный фонд ебанистически рискованных структурных кредитов Беарс Тернс». Немного странно звучит, да? Вроде как высококлассный, а вроде как и в полное говно вкладывался. Они под средства инвесторов еще в четыре раза больше денег брали взаимы и на пятикратную сумму покупали облигации, обеспеченные дырявой ипотекой. Поэтому, если эти облигации падали всего на 20%, фонд заканчивался полностью. Зеро, пиздец. И они там задолжали больше трех миллиардов долларов. Сразу пошли пахучие слухи, и это уже само по себе добило Биарс Тернс. Им перестали давать кредиты, они не смогли перекредитовываться по мелочи, рейтинг надежности упал и все. Жопа. Чтобы спасти хоть что-то, Федрезерв дал денег Джейпи Моргану, и тот выкупил остатки Беар Стернса за бесценок. Ну как, вообще-то вполне себе ценок, 200 миллионов долларов. Но по сравнению с сотней тысяч пятьюстами миллиардов до этого, конечно, гроши. Вопрос, а почему Федрезерв дал Джейпи денег? Просто если Беар Стернс обанкротился бы, его активы, те же облигации, пришлось бы продавать в рынок за копейки и это унесло бы в ад всю финансовую систему США, а за ней остального мира. Потом пришла очередь банка братьев Лехманов, но это уже совсем другая история, хотя и похожая, не подумайте, что масонская. Ладно, давайте к делу. Что у андеррайтинга внутри? Проблема выдачи кредитов компаниям в том, что нельзя заранее знать, отдадут они его взад или нет, поэтому коммерческие банки, которые кредиты выдают, вынуждены постоянно вынюхивать инфу, быть в рынке, следить чтобы не выдать кредит какому-нибудь гомосеку или того хуже аферисту. Надо сурово играть в гольф с воротилами, заносить конверты чиновникам и бухать в модных клубах с любовниками депутатов. Только лишь чтобы понять, где что как и у кого дела плохи, а у кого все норм. Те, кто депозиты в банк кладет они-то не парятся, им банк должен а не кто-то другой, а банкирам вот приходится крутиться и все знать про своих заемщиков. Опасность тут в том, что контора возьмет кредит и свалит в Камбоджу. Если вы простой еврейский паренек, который хочет вложить миллион долларов в хлебозавод, вам надо играть с директором в гольф, тусить с бухгалтером в клубах и жарить страшную секретаршу менеджера по маркетингу. Ведь откуда у маркетолога возьмется нормальная тёлка И тут появляется андеррайтер и говорит, бля, буду, отдадут. Хлебозавод отличный, печки новая, мука свежая, тараканов нет, все заебись, нужно только дрожжей прикупить. То есть они вместо приема депозитов подписываются под тем, что контора отдаст кредит. Андеррайтеры становятся посредниками между инвесторами и компанией-эмитентом, вкладывая в сделку свою репутацию и получая небольшой, иногда большой, навар с выпуска. Выпускающая бумаги контора может быть не особо известна или бизнес у нее не совсем понятный например, какой-нибудь канделаки-маркетинг или в этом духе хер просышь, короче. А андерайтинг – это как служба знакомств, точнее, типа свахи, расхваливает невесту, говорит, мол, ой, хороша, высокоморально, все дела. Так и инвестбанк ищет покупателей на облигации всяких компаний, а инвесторам – хорошие условия вложения денег в надежное место. Если сравнить инвестбанкира с трейдером – Банкир будет стараться держать безупречную репутацию, потому что это и есть его основной капитал. Ну ладно, это херня, у них просто очень много денег. Но если вы хороши и у вас красивый галстук, придет Форд и попросит организовать продажу его облигаций на рынок. Поэтому все там носят моднейшие костюмы, и ботинки у них блестят так, что глаза жжет. А трейдеры наоборот. Ругаются, орут в телефон, бросают трубки, потеют, закатывают рукава и проливают кетчуп на штаны что поделаешь, работа нервная».